Глава четвертая Я телепортировался прямо во двор клановой цитадели, и, к моему огромному удивлению, на мое появление никто и не отреагировал. Во дворе то и дело происходили вспышки порталов, и появившиеся игроки деловито разбегались по своим местам. Было видно, что каждый игрок знает, что ему делать в случае нападения и где его место. «Это хорошо». Значит, я не зря столько денег вбухал в наемную команду. Она явно разбирается в своем деле и организовала все так, что моего присутствия в игре, в общем-то, и не требовалось. Плохо было только то, что я не знал, что мне делать-то сейчас. Смешно. До атаки меньше пятнадцати минут, а лидер клана топчется посреди двора, не понимая, куда ему идти. «О, Лид, ты здесь? Привет!» «А все офицеры тебя в клан Холли ждут!» — прокричал на ходу какой-то незнакомый игрок со странным ником Открывашка. «Ага, я так и понял. Спасибо». Пробормотал я вслед игроку, который не стал ждать моего ответа, стремительно умчавшись к воротам. После попытки неудавшегося переворота в клане произошли большие изменения. Он был почищен от различных шпионов, в числе которых к моему огромному потрясению оказался Кенка, которого с того дня я больше не видел. Еще часть игроков ушли сами, когда от всех членов клана стали требовать подробную информацию с личными данными для заключения контракта. Активно набирались новые игроки, просеиваемые через службу безопасности клана. Да, появилась теперь и такая, возглавил которую представитель организации наемников Даранодзи, мой новый зам. В общем, после всех этих событий большую часть состава клана я не то что не знал и не видел-то никогда, что неудивительно, учитывая мои редкие визиты в игру в последнее время. И в ближайшее время эту ситуацию не исправить. Я тяжело вздохнул и быстрым шагом направился в клан-холл. «Братик!» — с диким воплем налетел на меня маленький вихрь, чуть не сбив с ног, едва я зашел в клан-холл, и повис на моей шее. «Привет, сестренка, я тоже рад тебя видеть», — привычно потрепал я по макушке Мимико. «Вот только что ты здесь делаешь? Ты же должна быть у городского мага». «Всем привет, кстати!» Спохватился я, вспомнив, что мы здесь не одни, и надо бы соблюдать правила приличия. Клан Холл был заставлен несколькими рядами стульев, на которых сидел человек тридцать народу, а перед ними в настоящий момент стояли Хината и командир наемников. — Даранодзи. — Да ну, там скучно. Да и сестрёнки там нет, — надулась Мимико. А тут веселье намечается. — Говорят, настоящая война? — Никогда на войне не была. Это, наверное, жутко интересно. — Что жутко? Это уж точно. Пробормотал я, глядя на Хинату, которая жестом показывала, чтоб я к ним подошёл. — Ладно, сестрёнка, отпусти меня. Пока. Надо пойти с людьми и пообщаться, пока время есть. — Окейушки. Тут же спрыгнула она с меня, а я пошел на импровизированную сцену. «Ну, наконец-то!» — проворчала Хината, когда я подошел. «Лидер соизволил появиться, а я уж думал, и без тебя придется воевать». «Ты, как всегда, сама любезность и невозмутимость!» — улыбнулся я ей. «Не думал, что ты здесь. Мне сказали, ты по делам уехала. Оповещение о войне сработало, как только я вернулась». Но даже если бы я задержалась, думаю, тут бы и без нас с тобой справились. Даранодья очень хорошо организовал рабочий процесс и защиту наладил. Этих вестников смерти нам точно бояться не стоит. Они даже в первую сотню кланового рейтинга не входят. А какого демона они вообще на нас полезли? Где мы ему успели пятки оттоптать? Уточнил я, кивнув всем в зале в качестве приветствия и разглядывая присутствующих. Почти все незнакомы, за исключением пары лиц. «Ирёдзи, стайка, не видать. Видимо, опять где-то по заданиям вдвоём бегают. Надеюсь, на осаду-то «Нигде, но это неважно. Мы и без того хороший раздражитель для всех кланов». Одними уголками губ усмехнулась Хината. «Мало того, что с момента основания первое место в клановом рейтинге удерживаем, так и после последних событий неплохо так клановое хранилище заполнили. А людская молва, она ж такая... Склонна преувеличивать...» многократно. Тут такие слухи разошли, что у нас все хранилище легендарками забито. Вот и появились желающие до него добраться. У нас график Асад на две недели вперед расписан. Но подробнее тебе об этом пусть лучше Даранодзи расскажет, — кивнула она на нашего нового зама. — Здравствуйте, Арикамисан, — поклонился мне тот. — Рад вас видеть. Госпожа все правильно вам рассказала. Желающих попробовать нас на зуб очень много, но переживать не о чем. Все под контролем. Из всех этих кланов хоть какую-то угрозу для нас представляют всего два. Один из них, кстати, будет завтра нас атаковать. Единственное, жаль, конечно, что сюрприз, который мы для них приготовили, возможно, придется засветить сегодня. Нам удалось выполнить один очень сложный квест — Наградой за выполнение которого оказался кристалл клановой защиты формирует вокруг цитадели купол абсолютной защиты на 100 миллионов входящего урона. За час, отведенный на атаку цитадели, нашим сегодняшним противникам ни при каких условиях его не обнулить. У них всего чуть более 300 человек в составе и нет никого выше 80 уровня. Даже не знаю, на что они рассчитывают» а за 24 часа иммунитета после боя он успеет восстановиться. Тут он замолчал, явно что-то читая в чате, и через несколько секунд продолжил. Началось. Время вышло, но противник пока не предпринимает никаких шагов, просто столпившись у стен. Мы даже защиту пока включать не стали. Посмотрим, что они будут делать. У нас на стенах сейчас больше 300 человек уже, И в любой момент мы можем еще без проблем привлечь в два раза больше, не отрывая народ от срочных квестов и от важных дел в реале. Списочный состав клана состоит из двух тысяч человек. У следующих наших соперников, Драконов Ночи, чуть больше двух тысяч человек в составе. И средний уровень игроков клана в районе 80-го, то есть примерно как у нас. Вот там будет сложно продержаться... Здесь же я вообще проблем не вижу. Я предполагал, что у них есть какой-то тайный план в виде привлечения наемников или тайного союза с другими кланами против нас, но, похоже, я был слишком хорошего мнения о них. Явно противник плохо представляет наши возможности и действует без какого-либо плана. Я предлагаю минут 10 еще подождать, на всякий случай дав команду лишь магом атаковать со стен, а там вывести людей из цитадели и атаковать этот сброд». «Думаю, в течение получаса мы с ними покончим». «Отличный план. Мне нравится», — согласился я с ним. «А воскрешать они далеко отсюда будут? Как быстро погибшие будут появляться тут?» «С этой стороны у нас вообще всё замечательно. Расположение у нашей цитадели крайне удачное», — позволил себе чуть улыбнуться Даранодзи. Ближайшая точка респауна в городе, откуда им и либо на своих двоих придется сюда добираться, либо тратится на свиток портала, который перенесет их не прямо сюда, а к воротам деревни. На время атаки на цитадель для всех, кроме членов нашего клана, тут антипортальная зона. «Хорошо, командуй», — кивнул я ему. «Благодарю за доверие, Ариками Сан, Еще раз поклонился он мне и повернулся к остальным. «Все по своим местам». «Порядок действий всем известен, приступаем!» Через минуту в клан Холле уже никого не осталось. Лишь мы с Хинатой медленно шли к выходу. Я не видел смысла никуда торопиться. Тут явно и без нас справиться. И воспользовался моментом, чтобы рассказать ей о моей учёбе. Она молча слушала и не перебивала. «Понятно всё с тобой», — тяжело вздохнула она, дождавшись, когда я закончу. Мы притормозили у выхода, чтобы спокойно закончить разговор в одиночестве. «Опять, значит, хочешь на меня клан повесить?» «Ну да, прости», — тоже вздохнул я. «Кроме тебя я и доверить его никому не могу. Но если тебе тяжело, то давай я на Дораноджи лидерство повешу, а ты приглядывать за ним будешь. Я постараюсь по выходным здесь появляться, если у меня возможность такая будет». «Ладно уж, не надо», — проворчала она. Да Ранотси хорош, но он наемник, а наемникам до конца доверять нельзя. И бедная Миями, она так мечтала об этой свадьбе, а тут... Эх, представляю, как она расстроилась. Да кажется, нет. Недоуменно почесал затылок я. Вроде она вполне спокойно отреагировала на эту новость. Она просто попыталась сохранить лицо. Грустно улыбнулась Хината и не подала виду, как это ее расстроило. Но ты и сам видишь, она до сих пор не в игре, а значит, скорее всего, не хочет показать нам, как она расстроена. Я хотел было сказать ей, что отсутствует она сейчас вовсе по другой причине. Не спала почти всю ночь, вот и отдыхает. Но вовремя прикусил язык. Такие подробности ей знать ни к чему. Мы уже собирались выходить, но тут меня что-то насторожило. Воздух. Как-то неправильно он перемещался, как будто какой-то сквозняк пробежался по помещению. Вот только откуда ему тут взяться? Окон и других выходов тут нет. «Ты чего замер, Син?» — оглянулась на меня Хината. «Все нормально. Я, наверное, здесь пока останусь. Кое о чем подумать еще надо». «Вы там и без меня прекрасно справитесь. Иди, не жди меня», — отпустил я ее. Она с сомнением посмотрела на меня, но все-таки вышла... Я же медленно вернулся обратно, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь вспомнить о правилах клановых войн. Если я правильно помнил, то чтобы победить, нападающим надо разрушить до конца отведенного на осаду времени сердце цитадели, то есть камень основания, который находится как раз в кланхоле, в дальней стене. И тут у меня возник вопрос к Деронодзе. «Как так получилось, что при клановой войне нет ни охраны у входа в кланхол, ни в самом кланхолле? Что это, измена или недооценка противника?» Я сел на один из стульев, вытянул вперед ноги и потянулся всем своим видом, излучая беззаботность, но приготовился начать действовать и попытался позвать воздух. Откликался он неохотно. Запертый в помещении, он напоминал большого ленивого кота, которого хозяин пытается расшевелить с помощью игрушечной мышки. Наблюдать за ней интересно, но шевелиться неохота. Но все же мне удалось его достаточно растормошить для того, чтобы почувствовать его, раствориться в нем, разогнать по комнате небольшой ветерок и определить, наконец, то место, в котором он огибает невидимую фигуру, замерзшую как раз возле того участка стены, в котором находилось сердце цитадели. «Пришелец явно не горел желанием действовать, пока я здесь. Видимо, надеюсь, что я уйду отсюда, и я прекрасно его понимал». Думаю, он уже успел увидеть, или как раз-таки не увидеть, мой уровень и оценить последствия столкновения со мной. «Интересно, что он будет делать дальше». «Как и просидит до конца осады, не шевелясь, если я не уйду?» Промелькнула в голове мысль. Но ждать до конца осады мне откровенно было лень. «Ну и долго ты там будешь висеть? Либо дерись давай, либо вали отсюда!» Лениво произнес я, наблюдая за реакцией фигуры. Та даже не пошевелилась. Думает, блефую? «Ну ладно, тогда будем действовать по-другому!» В моей руке появился кинжал, и я молниеносно метнул его в фигуру, но то успел от него вернуться, немыслимым образом мгновенно извернувшись и свалившись при этом на пол. «Седьмое!» — донеслось до меня чье-то шипение, и тут уже в меня полетел какой-то темный клубок лент. Я не стал дожидаться, пока он врежется в меня, и проверять на себе его действия. Перехватил его сформированной из воздуха рукой и метнул его обратно гостю. На все действие ушли какие-то доли секунды, так что увернуться тот уже не успел, и через секунду оказался с головы до ног обмотан избивающимися веревками. Невидимость того спала, и на полу проявилась фигура девушки в черном обтягивающем кожном костюме с капюшоном на голове и маской на лице, через которую было видно лишь яростно сверкающие глаза. Умные магические веревки в том числе обхватили ее рот, Я даже восхитился чьей-то предусмотрительностью. Явно все сделано для того, чтобы угодивший в них и шума никакого поднять не смог. «Ну и кто же ты такая?» Я, не торопясь, поднялся со стула и подошел к гости. «Ну-ка, Гюль, читай, открой личико». По-русски пробормотал я и под ее недовольное мычание стащил с нее капюшон и маску. «А ничего так симпатичная. Альфийка?» Судя по остроконечным ушам, да. Короткая стрижка, видимо, как раз для того, чтобы длинные волосы не мешали в миссиях, бледная кожа, огромные глаза, которые продолжали яростно сверлить меня, а вот некий уровень до сих пор не отображались у нее. Хорошие, видать, способности есть по скрыту. «Итак, думаю, пора познакомиться поближе», ухмыльнувшись, произнес я, доставая из инвентаря очередной кинжал. Теперь в ее глазах промелькнула откровенная паника. Я замахнулся, она зажмурилась, и я аккуратно перерезал веревки. — Только без глупостей! — рыкнул я, почувствовав, что она явно собирается рвануть с места. — Ладно, — глухо-нехотя произнесла она и медленно села. — Имя, фамилия, звание, цель миссии! — сурово спросил я, нахмурив брови. Как-то так я представлял себе тех, кто шпионов допрашивает. Для полноты образа не хватало яркой настольной лампы, которую можно было бы направить в лицо допрашиваемого. — Чего? — недоуменно спросила девушка, ошарашно глядя на меня. — Да ничего! — тут же вышел я из образа. — Вали отсюда и больше мне не попадайся! — Ты что, просто так меня отпустишь и даже не убьешь? — изумленно спросила она. Её огромные зелёные глаза от удивления распахнулись ещё шире, и непонимающе глядели на меня. «Ну а нахрена ты мне сдалась?» — пожал плечами я. «Ты явно наёмник. Наниматель — атакующий клан. Цель — разрушить сердце цитадели. Ник мне твой, в общем-то, без надобности...» «Ну, если только ты не хочешь познакомиться со мной поближе», — подмигнул я ей. «То, что повторить подобную диверсию, не выйдет. Ты, я так думаю, уже и сама это поняла» так что ничего мне от тебя не надо. Да и убивать не вижу смысла. На моем уровне от убийства большинства обычных игроков опыта я почти не получу. Вряд ли ты выше меня уровнем. Так что давай. Вали отсюда, пока я не передумал. Только моим не попадайся, а то пришибут не Спасибо. Неуверенно пробормотала она, все еще недоверчиво глядя на меня. Натянула быстро обратно капюшон с маской и исчезла. Лишь небольшой сквозняк выдавал ее перемещение. Она не стала пытаться еще раз меня провести и сразу же покинула кланхол. «Вот и ладушки!» — довольно потер ладони, я, убедившись, что еще одна моя идея сработала. Небольшой еле заметный ветерок последовал за ней, и скоро я буду знать, где она обитает а там останется привлечь местных муравьев, и можно будет внимательно послушать, с кем и о чем она будет беседовать. Кто молодец? Я молодец. Ну и заодно, глядишь, выяснится, не играет ли кто еще у нас в клане на чужой стороне. Я оставил на всякий случай в клан холле пару сторожевых ветерков и поспешил наружу. Интересно же, как там осада продвигается? А ветерки, конечно, остановить никого не смогут, да и вообще развеются скоро, но если кто появится здесь до конца осады, сообщат не обязательно. Братан, здорово! Тут же подскочил ко мне Рюдзи и сгробастал в объятия, как только я вышел, из-за его спины маячил тайка, приветственно помахавшей мне рукой. Привет, Кева! «Привет, бродяги!» — улыбнулся я им. «Как вы тут? Что с осадой?» «Да беспонтовая какая-то осада!» Тут же возмущенно вскинул Серёдзе. «Мы с Тайкой такой офигенский квест прервали родниё на поиски серебряного орла! Я целую бочку смолы купил в деревне, чтоб лить на бошки захватчикам! А те ж тут не торопятся нас атаковать, лишарут всякие непотребства недалеко от стен! Я уж замучился жар поддерживать под бочкой, чтоб смола не остыла!» «Вот нахрена было войну начинать, если атаковать не собираешься? Я вообще не понимаю!» «Может, отвлекающий манёвр?» — неуверенно предположил Тайка. «Ну тогда бы им пора уж делать то, что задумали. Времени-то у них уже маловато осталось». «Ладно, не будем гадать. Пойдёмте на стены, я хоть гляну на них. Да пообщаться надо. Чё он тянет-то? Он же сам их атаковать хотел». Я быстрым шагом направился к той стене, на которой успел заметить Хинату с наемником. Тайка с Рёдзи поспешили следом за мной.